Граф де Шале. В романах Трех мушкетёров и 20 лет спустя несколько раз упоминается имя графа де Шале. В частности, у Стаме Портоса говорится о том, что кардинал добивается казни де Шале под нелепым предлогом, будто бы он собирался убить короля и женить герцога Орлианского на королеве. Насколько нелепым был предлог, пусть каждый судит сам. Но заговор Анри де Талеран Перигора, графа де Шале, действительно имел место в 1626 году. Это была первая из многочисленных попыток устранения кардинала де Ришелье его политическими противниками. Более того, этот заговор стал важнейшей частью ещё более широкого замысла по низложению Людовика XIII и возведению на трон его младшего брата Гастона элегантный, с изысканными манерами, весёлый и непосредственный Гостон, как мы уже знаем, разительно отличался от своего старшего брата. Он был любимцем двора и Марии Медичи, и именно его многие считали самым достойным кандидатом в преемники Людовика XIII. А раз так думали эти многие, то почему было бы не ускорить его восшествие на престол, тем более что существовавший король как им казалось, мало соответствовал своему высокому предназначению. Активную роль в заговоре играли герцогиня де Шеврёс и воспитатель Гастона, маршал Дорнано. Среди участников заговора были и сам Гастон, и сводные братья короля и его кузены. Некоторые заговорщики, в частности герцогиня де Шеврёс и маршал Дорнано, считали необходимым после устранения Людовика XIII Устроид брак Гастона и Анны Австрийской. Другие, принц Конде, сами претендовали на престол. Кардинал де Ришелье очень скоро заподозрил неладное и через сеть своих тайных агентов выяснил, что на месье оказывает дурное влияние его воспитатель. Кардинал приказал немедленно арестовать маршала и начать следствие по его делу. Заговорщики всполошились и решили поспешить с убийством кардинала. Нужен был только исполнитель. Его нашла все та же герцогиня де Шеврёс из числа своих многочисленных поклонников. Им оказался 27-летний Анри де Толеран Перегор, граф де Шале, человек из окружения Гастона. Кстати сказать, именно он оказался дальним родственником ставшему знаменитым в XIX веке Шарлю Марису де Талеран Перегору, влиятельному министру Наполеона. Анри, родившийся в самом конце XVI века, был младшим из троих детей Даниэля де Талерана, выходца из семейства де Перегор, три поколения которого носили титул принц де Шале. Матерью Анри Была Жанна Франсуаза де Лосеран Масенком, дочь маршала де Блеза. С 20 лет Ари де Талеран Перигор служил в армии, был даже серьёзно ранен. В 1623 году Андрей де Талеран Перигор Женился на молодой вдове Шарлоте де Кастиль, которая до этого была женой графа де Шарни. Шарлота происходила из очень богатой семьи и была младшей дочерью Пьера де Кастиля и Шарлоты Жанен, которая в свою очередь была дочерью Пьера Жанэна, советника короля Генриха IV, и его чрезвычайного посла. О том, что Анри де Талейран Перегор был влюблён в герцогиню де Шеврёз, Рассказывает нам в своих мемуарах мадам де Мотвиль. Такая профессиональная интриганка, как герцогиня, могла лепить из молодого графа всё, что ей было угодно. Её выбор был крайне удачен, так как Андри де Толеран Перегор оказался близким другом Гастона. Мадам де Шеврёз пригласила его к себе, понежничала и наконец сказала тоном капризной маленькой девочки: Вы говорите, что любите меня, но ни разу не подумали доставить мне хоть какое-нибудь удовольствие. У графа при этом от изумления округлились глаза. Прерывающимся голосом он ответил, что у него в жизни не было иной цели. Просить у меня что угодно? пролепетал он. И тут Герцегиня рассказала ему о плане заговорщиков свалить вознёсшегося до небес кардинала. Если вам это удастся, Вы будете вознаграждены. Разволновавшийся до шале, тут же согласился убить кардинала. Было решено, что это произойдёт в его летней резиденции Флюри-Амбьер около Фонтенбло, во время визита туда брата короля Гастона. По некоторым данным, всё дело погубил сам граф де Шале, отличавшийся излишней болтливостью. Он неосмотрительно посветил в заговор своего крёстного, господина де Валонсе, который поспешил сообщить обо всём кардиналу де Шелье. По другой версии, донос кардиналу написал друг графа де Шале, Роже де Грамон, граф де Лувэнди. По словам современников тех событий, Они были как братья, но потом между ними произошла ссора, и де Луиньи послал кардиналу письменный донос, в котором не только сообщал о переписке де Шале от имени месье с де Лавалетом, де Суассоном и другими заговорщиками, но и утверждал, что де Шале обязался убить короля, а брат короля с друзьями обязался при этом стоять у дверей спальни для поддержки. Акция была назначена на 11 мая 1626 года. Накануне граф де Шале, в сопровождении группы единомышленников, прибыл во Флёрри-Амбер, чтобы уведомить кардинала о скором приезде Гастона, а заодно изучить обстановку, в которой ему предстояло действовать. Граф и его единомышленники были озадачены, когда кардинал де Ришелье принял их в окружении сильной охраны. Усиленные посты были расставлены по всему дому. Обескураженный шале и его люди покинули Флёри. Немедленно, не минуты, Ришелье в сопровождении охраны отправился в Фонтембло с визитом к Гастону, которого застал в постели. Ришелье сразу же дал ему понять, что заговор раскрыт. Затем кардинал, Изрёк сентенцию о необходимости укрепления единства в королевском доме и об опаสนностях, которые подстерегают государство в случае раздоров среди членов королевской семьи. Он призывал Гастона образумиться и назвать имена заговорщиков. Перепуганный насмерть Гастон выдал всех участников заговора и безропотно подписал все бумаги, предложенные ему кардиналом де Ришелье. Получив подробные сведения о заговоре, Ришелье сообщил о нём Людовику XIII. Одновременно с этим он подал королю прошение об отставке, сославшись на слабое здоровье. Кардинал сознательно пошёл на обострение ситуации, понимая, что в столь критический момент Людовик XIII как никогда нуждается в нём. Ришелье нужен был новый мандат с более широкими полномочиями, и он получил его. 9 июня 1626 года королевский курьер вручил кардиналу письмо, в котором среди прочего говорилось: Я знаю все причины, по которым вы хотите уйти на покой. Я желаю вам быть здоровым даже больше, чем вы сами этого хотите. Благодаря Господу всё идёт хорошо с тех пор, как вы здесь. Я питаю к вам полное доверие. И у меня никогда не было никого, кто служил бы мне на благо так, как это делаете вы. Это побуждает меня просить вас не уходить в отставку. Ибо в этом случае дела мои пошли бы плохо. Не обращайте никакого внимания на то, что о вас говорят. Я разоблачу любую клевету на вас и заставлю любого считаться с вами. Будьте уверены, я не изменю своего мнения. Кто бы ни выступил против вас, вы можете рассчитывать на меня. Любопытно, что Людовик XIII написал это письмо собственноручно, что свидетельствовало о его искреннем и полном доверии к кардиналу Это особенно важно отметить в связи с тем, что в исторической литературе бытует мнение, будто кардинал постоянно тиранил слабовольного короля, который в глубине души ненавидил своего притеснителя. Узнав о заговоре, король хотел немедленно расправиться с графом де Шале, а также отдать под суд королеву и своего младшего брата. Однако хитрый кардинал позволил себе поиграть с заговорщиками в кошки-мышки, установив за каждым постоянное наблюдение. Возможно, кардинал хотел выявить тех участников заговора, которые ему не были известны. Убедившись, что их просто нет, Ришелье 8 июля 1626 года приказал арестовать графа де Шале.